Однако я установил, что написание букв рукописи является неоспоримо подлинным. Два изображения — Сретине, Господне и Венчане, Прозерпины — отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Сильно попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор вновь приобрели свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое было мне дело до двух миниатюр? Жития и поэма Жана Тумуе, вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что могли уловить мои глаза. Приняв равнодушный вид, я спросил у сеньора Рафаэлло о цене рукописи, и в ожидании ответа молил небо, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорогостоявшего путешествия. Синьор полиция ответил мне, что этой вещи он располагать не может, так как она больше не его, а назначена к продаже с аукциона в доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами. То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя и смог ответить нечто вроде следующего. «Вы удивляете меня». Ваш отец, которого я видел не так давно в Джордженте, меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца. — Действительно, я владел ею, — ответил совершенно просто Рафаэлу, но я больше не владею. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне называть его фамилию. А теперь, по причинам, тоже не допускающим огласки, он вынужден продать свое собрание в меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющий быть 24 декабря сего года. Если вы соблаговолите дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание золотой легенды вы найдете в нем под номером 42 Я дал свой адрес и ушел». Приличная степенность сына не нравилась мне, так же, как и непристойное кривляние отца. В глубине души я проклинал уловки этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собой сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы взвинтить цену на рукопись, которую хотелось мне приобрести, но избежать при этом всевозможных нареканий. Я был у них в руках». Желания, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительно. Однако она не отбила у меня охоты владеть творением клирика тумуе Размышляя на эту тему, я собирался перейти через улицу, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу. И сквозь стекло... Увидел княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела. — Пусть она найдет то, что ищет, — подумал я, — или, вернее, что подойдет ей. Вот мое пожелание в оплату за жестокий смех, каким она встретила мое злосчастье в Джердженте. У нее душа синицы, и, грустный, я добрался до мостов. Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, привела и день 24 декабря. Я отправился во дворец Бюльон и занял место в зале номер 4 у самого стола, где предстояло сидеть присяжному оценщику Булузу и эксперту полиции. Зал постепенно наполнялось знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым букинистам с набережных, Но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня скрывать причину моего необычного присутствия во дворце Бюльон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже организованной полиции могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не о моем. Любители и просто любопытные мало-помалу наполнили всю залу. Опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинные палки, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители выстроились около стола, Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли. Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание благочестивых наставлений с миниатюрами. Само собой, разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью. Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед старьевщики, ждавшие, когда для них откроют соседний зал, тоже подошли, и овернские шутки покрывали слова аукциониста. Великолепный экземпляр Иудейской войны вновь оживил внимание. Эту вещь оспаривали долго. «Пять тысяч франков! Пять тысяч!» объявил аукционист среди молчания изумленных старьевщиков. Семь-восемь-осьмигласников – вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из восьмигласников за 30 франков. Наконец, эксперт полиции выложил на стол и номер 42. Золотая легенда, французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка... «Три тысячи франков! Три тысячи! Три тысячи!» — взвизгнул аукционист. «Три тысячи!» — сухо повторил присяжный оценщик. «В висках у меня гудело. Я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывается к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде. «Три тысячи пятьдесят!» — произнес я. Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня. «3050 — Три тысячи пятьдесят справа! — крикнул аукционист, подхватив мою надбавку. «3100 — Три тысячи сто! — перебил полиции. Тут началась героическая схватка между мною и экспертом. — Три тысячи пятьсот! Шестьсот! Семьсот! Четыре тысячи! «Четыре тысячи пятьсот!» Затем чудовищным скачком полиции сразу прыгнул на шесть тысяч. Шесть тысяч франков — это было все, чем я располагал. Все, что я мог дать. Я рискнул на невозможное. «Шесть тысяч сто!» — крикнул я. Увы, и невозможное оказывалось недостаточным. «Шесть тысяч пятьсот!» — спокойно откликнулся полиция.